Глава 59. Когда Тинария вошла в комнату вслед за леди Дарлин, Эдвард не смог сдержать ни восхищения, ни изумления. С самой первой встречи мис Налт была для него очаровательной и привлекательной, но сейчас выглядела еще и потрясающе элегантной, и... Эдвард почувствовал взгляд матери, успел заметить удовлетворение, мелькнувшее в таких же, как у него, глазах. И идеальной. Тонкая, изящная, хрупкая тенария, в нежно-голубом платье под цвет глаз, с непривычной для нее прической, благодаря которой четче обозначились скулы, удлинился овал лица, а брови словно взлетали чуть вверх прямыми тонкими линиями. Дарлин смотрел и не мог насмотреться. Следил за каждым девичьим движением, поворотом головы, жестом. Восхищался, но не узнавал. Понимал, что очень соскучился. Но не по этой безупречной, сдержанной леди, не по этой красавице, которая сидела так прямо, словно палку проглотила, и сухо, и без эмоций, кратко переговаривалась с его матерью, отвечая на какие-то вопросы. Он соскучился по той другой девушке, прекрасной целительнице, живой, настоящей, теплой, во взгляде которой в каждом жесте столько чувства, столько искренности что леди Дарлин сделала с его истинной парой, зачем превратила в одну из многих, в эту безупречную холодную куклу? Почему его это так сильно задело? Похоже, своим молчанием он ввел родных в заблуждение. Они решили, что он не хочет видеть тенарию своей леди. Вот леди Эмилия и постаралась. Герцогиня щебетала про дворец, про королевскую семью, про чаепитие и подругу-королеву. Про предложение короля Эдвард ничего не слышал. Вернее, он все слышал, но не слушал. Как и всегда в последнее время, когда рядом находилась Тинария. Тинария, чувствуя его пристальный взгляд, уже не могла держать на лице невозмутимую маску. То и дело на нежных щеках вспыхивал розовый румянец, а в глазах загорались огоньки смущения. И Эдвард видел уже ту, в которой всегда летело сердце, щемило в груди, когда вспоминал ее, и от которой раньше всегда бежал, не понимая себя и свое чувство. И думал, какой же он болван, с досадой отмечая, что это качество появляется у него именно в общении с истинной парой. Сегодня он должен объясниться сценарией. Он стольким ей обязан от до сих пор, Она услышала от него только сухое, сдержанное «спасибо, что спасли меня, я очень благодарен». Настоящий лорд и истинный джентльмен. Другими словами, истинный болван. «По-моему, насчет болвана я повторяюсь», — мысленно поморщился мужчина. «Необходимо не только объясниться и попросить прощения за прежние поступки, которые совершал, считая, что целительница превражила его, но еще сделать девушке предложение руки и сердца. Раз она не сбежала до сих пор, значит, чувствует то же самое, что он к ней. «Ой, я совсем забыла! Мне надо срочно найти Джереми!» Вдруг воскликнула леди Эмилия, всплеснув тонкими руками. «Дети, я вас оставлю ненадолго. Поговорите пока без меня, Тенария, дорогая. Продолжи рассказ про сегодняшний вечер». Сказала и исчезла. Вернее, выплыла из комнаты, словно королева. Эдвард заметил, как Тинария неуверенно застыла в кресле рядом с кроватью, прямая, невозможно красивая, словно чужая. Девушка оглянулась, видимо, в поисках его сиделки, но поняла, что та вышла из комнаты вслед за Миледи, они остались наедине друг с другом. «Я очень рада, что с каждым днем вы чувствуете себя все лучше и лучше, сэр», тихо проговорила Тинария, встречаясь с ним осторожным взглядом, нервно сплетая тонкие пальцы. «Ваши эликсиры очень помогают мне, мисс. Сегодня я уже вставал и смог удержаться на ногах примерно пять минут». Эдвард очень гордился тем, что сам лорд Линсой посоветовал ему пить укрепляющие эликсиры Тенарии. «Она самородок, милорд. С ее эликсирами вы переживете всех жителей королевства», — заявил ему верховный маг. «Я даже для его величества попросил подобный», — добавил лорд. «Это замечательно!» — искренне обрадовалась девушка. «Король Георг может пока только сидеть», — добавила она с сожалением. «Сегодня на нашу встречу лакеи принесли его на руках». «Как выглядел король Георг?» «Я не видела его до болезни. Судить могу только по фотографиям. Но мне кажется, что неплохо. Его высочество было такого же мнения». Сценария. Эдвард услышал, как заметно изменился его голос, ровного и спокойного, стал вдруг взволнованным, хотя он изо всех сил постарался сдержаться. «Нам давно пора поговорить. Я знаю, что разговор откладывался из-за меня, но я никак не мог подобрать нужные слова. Признаюсь, до сих пор не подобрал их, потому что никогда не обладал нужным талантом». Эдвард замолчал, собираясь с мыслями. «Я обязан вам жизнью своим здоровьем». И уже не в первый раз. Похоже, что вы мой личный тайный светлый вестник, хранитель, посланный мне самой Пресветлой. Тина застыла, растерянная и немного испуганная. Эдвард же смотрел на нее с восхищением и трепетом, осознавая, что сил сдерживаться больше нет. А за последние дни эмоции настолько переполнили душу, что сейчас готовы были прорваться, несмотря на все усилия сдержаться, мыслить ясно, и разговор завершить достойно. Он протянул руку и решительно захватил в плен холодные пальчики девушки, которые находились так близко от него и привлекали его уже несколько минут. «Теперь моя очередь согревать ваши пальчики», — глухо проговорил лорд. «Я помню, когда вы пытались согреть мои, и я все равно не чувствовал их и боялся, что останусь таким навсегда ничего не чувствующим». Тина вздрогнула, ее глаза в изумлении распахнулись. «Пресветлая, почему вы не сказали мне, что думаете так?» с упреком спросила она. «Я бы объяснила вам, что подобное не случится». «Потому что то, что произошло со мной, тоже не должно было случиться», тихо проговорил Эдвард. «Разве после смертельных проклятий выживают?» «Никогда и никто». «Это вы сотворили чудо». «Нет, не я». Эта магия мира откликнулась на доброту подданных нашего королевства. Я лишь воспользовалась предоставленной возможностью, чуть слышно прошептала целительница. Тинария, вы умная и необыкновенная девушка. Не принижайте свою роль и свои способности». Эдвард чуть сильнее сжал девичью ладошку. «Разве я принижаю?» — растерялась Тина. «Разве нет? Вы спасли мне жизнь». Да, этому способствовала жившая магия нашего мира, из которой вы черпали силу, вычищая мою ауру. Но ведь магия я ожила благодаря вам. И это мнение всех, кто был свидетелем произошедшего чуда. Я лишь подсказала, что нужно сделать. Не отступала от своего Тенария. Эдвард же лишь покачал головой. Его истинная пара чересчур скромна. Тенария, и снова мы ушли от важного». Эдвард напряженно вгляделся в голубые глаза девушки. «Вы сделали для меня так много, а я только и делал, что обижал вас постоянно. Если бы можно было вернуть время назад...» «Вы все равно подумали бы, что я вас приворожила», — мягко улыбнулась целительница. Дарлин вздохнул, признавая ее правоту. «Простите ли вы меня когда-нибудь?» Тинария с таким удивлением уставилась на него, что мужчина сразу понял, она давно простила и уже забыла. «Когда тот, кто дорог больше жизни, находится между жизнью и смертью много месяцев, все обиды забываются», — тихим голосом проговорила девушка. «Я понимала вас тогда и понимаю сейчас, понимаю, что вы чувствуете. И сейчас мне все равно, что было когда-то». — Главное, что есть сейчас. — Вы все равно должны знать, что я сожалею о себе прежнем, — тихо проговорил Дарлин, чье сердце после признания Тины проворачивало немыслимые кульбиты. — А я настоящий искренне восхищен вами. Вы безумно нравитесь мне и тоже дороги. Именно вы, Тина Наут, целительница из поместья Стрэнджей. Тина вздрогнула. Она снова с таким удивлением посмотрела на него, но и с такой радостью, что Эдвард понял. Он все говорит верно, и она поняла его правильно. Он не отводил взгляда от вспыхнувшей девушки, заметил, как засияли прекрасные глаза, и как потом почти сразу же тинария вновь недоверчиво уставилась на него, мысленно выругался. Сам виноват, что являлось бесспорным, Наверное, еще не скоро его истинная пара научится сразу доверять ему. — Я прошу вашей руки, Тинария. если вы согласны, как только уверенно встану на ноги и объявим о помолвке. Она может длиться столько, сколько мы пожелаем. — Сколько вы пожелаете, — поправился он. — Что вы ответите мне? — Отвечу, сэр, — Тина облизнула, присохшие от волнения губы. — Милорд, Сначала я хотела бы обсудить с вами некоторые вопросы. Вопросы? Эдвард не скрыл удивления, отметив, что девушка не ответила сразу согласием, и вдруг испугался, что она может сказать нет. Невольно он сильнее сжал в руке тонкие пальцы, словно хотел удержать ее рядом. Но Тина не собиралась отклоняться, только от крепкого захвата поморщилась от боли. Простите, пробормотал Дарлин, волнуясь, но ослабляя хватку. Что вы хотите обсудить? Мою учебу в столичной академии, практику и получение лицензии, сэр, тихо проговорила Тинария. Я собираюсь стать практикующим целителем, а не только по документам, как многие леди. Тина пристально смотрела ему в глаза. Только эти вопросы вы хотели обсудить, уточнил мужчина, не скрывая охватившего облегчения. Только эти, сэр, кивнула целительница. «Никогда не собирался возражать против вашей учебы и практики. Я горжусь вами и вашим выбором». Некоторые лорды считают целительство недостойным для леди занятием и лишают своих жен возможности практиковать. После получения диплома мешают им получить лицензию. В комнате наступило молчание. Тина стала нервничать, она не могла отказаться от мечты, и так хотелось, чтобы он понял ее и поддержал. Эдвард же недоумевал, почему Тенарии в голову пришло, что он будет против практики и пациентов. Она же талантлива и умна, и должна спасать чужие жизни. А еще он решил, что официальное обращение сэр от Тины ужасно надоело. Он хочет, чтобы девушка называла его по имени, и так настороженно, как сейчас, больше никогда не смотрела на него. Неожиданно в памяти возник женский голос. Он звал «Эдвард!» вкладывая в зов всю надежду на спасение и на него одного. Дарлин вздрогнул, вспомнив, кто и почему его звал тогда и что случилось потом. Вспомнил, наконец-то. Связь истины пары он почувствовал уже давно, но воспоминание о том, как он осознал ее, все не возвращалось. И вот Крик девушки, его появление в гостинице, невероятные глаза и ощущение, что они одни в целом мире, несмотря на существующую тогда опасность. «Я буду волноваться каждый раз, когда вы будете задерживаться с пациентами», — хрипло проговорил лорд, ласково поглаживая нежную кожу на девичьих пальчиках. «Но меня успокаивает, что благодаря нашей связи всегда смогу порталом прийти к вам» и защитить в случае необходимости. Или просто проверить, все ли у вас хорошо. Тина закусила губу. Эдвард заметил, как она снова пристально вгляделась в него. Он мягко потянул девушку к себе, нежное лицо оказалось прямо над его лицом. Дарлин не подозревал, что сейчас золотые искорки в его глазах выплясывали страстный танец на серой радужке, отражая чувства хозяина и восхищая девушку однако видел, как глаза целительницы медленно темнели, на его глазах остановились синими-синими, яркими-яркими, совершенно невероятными и такими прекрасными. «Не сомневайтесь во мне, Тинария, никогда больше, пожалуйста!» В ответ Тина медленно кивнула. «И снова прошу вас стать моей женой!» «Я согласна!» Тихо ответила Тина, словно завороженная, не отводя глаз от танцующих золотых крапинок. Эдвард заключил лицо девушки в ладони, услышал, как открылась дверь, а вслед за этим голос леди Дарлин. «Вижу, вы поговорили, дети!» — негромко проговорила леди Эмилия. «А я немного задержалась. Есть хорошие новости!» Тина тут же отпрянула от него и выпрямилась на стуле, вновь превращаясь в прямую неподвижную статую. Эдвард устремил взгляд на мать, постаравшись скрыть охватившее раздражение. Мисс Налт дала согласие стать моей женой, мама. Спокойным голосом отозвался он, быстро овладев собой. «Помолвка произойдет, как только я встану на ноги».